Фелашка ⁇ акварель принцессы М. Каприз кистей, игравших краской и императорских забав. Фелашка ваша ⁇ сфинкс под маской, загадку чувством загадав. Ах, мода полная законов, и маска та, и ткань хломит, Она, Эдипов из салонов, своею тайною томит. Вуаль Изида сохранила для новых нильских дочерей, Но под повязкой два светила Сияют пламени светлей глаза. Они глядят так сладко, В них чувственность с мечтой слета, И в их речах звучит отгадка. Любовью будь! Я «Красота!»